Жуткий переулок. Однажды в пятницу холодным вечером незадолго до Рождества Джет и Орла сидели в своей гостиной. Слушая, как ветер гремит ставнями, они раскладывали таро. «Вот здесь я отчетливо вижу мастера Гридлока, только не пойму, что он бормочет», — сказала Орла и поднесла к уху карту номер восемь. «Сейчас посмотрим», — «Старшие арканы, восьмерка...» Джейд открыла книгу толкований. «Справедливость. Кто-то мудрый, честный и осознающий ответственность перед людьми, которые ему доверяют, выносят приговор, который в будущем приведет к изменениям». «С этим все понятно», — Орла с улыбкой посмотрела на карту. «Своим последним решением мастер Гридлок показал нам, как в будущем преобразовать сообщество». «Если у нас есть будущее», — тихо ответила Джейд, захлопнув книгу. «Конечно, есть. И наш магистр верил в это, даже когда умирал. Вот и ты бери с него пример, не теряй надежду». Наверху открылась дверь, и Люси, закутанная в шерстяное пальто, вышла из своей комнаты. «Куда-то собралась?» — крикнула Джейд. «Да, решила проведать Генри», — сказала девочка, — и, спрятав ключ в карман, спустил из балкончика по узкой лестнице. «Что с ним такое?» — спросила Орла, убрав от уха очередную карту. Люси пожала плечами. «Я бы тоже хотела знать, почему он выглядит, как ходячая смерть. Целитель считает, что это из-за привратника преисподней. Паук туго обмотал своей нитью грудь Генри. От такого быстро не излечишься». Джейд сглотнула. Она каждый раз чувствовала ком в горле, когда вспоминала о битве на Вечно Спящем. Ей до сих пор иногда снился огромный паукообразный монстр с кошачьей головой, вонзающий клыки в шею Генри. «А как его учеба у мистера Линнекера?» — поинтересовалась Орла. На лице Люси появилась легкая улыбка. «Мистер Линнекер — очень хороший человек. Говорит, пусть парень отдыхает сколько ему нужно, набирается сил». Потом все наверстает. — Я пошла. Пока. Помахав соседкам, девочка вышла в коридор. — Тебе тоже кажется, что здесь дело нечисто? — тихо спросила Орла. Джейд кивнула. Мысли о Генри терзали ее. — Все это очень подозрительно. Несколько секунд она оборолась с собой, но потом прошептала. — Мне страшно, Орла. Генри ужасно мне нравится, но ведет себя странно. «Если бы не его дед, я бы пошла вместе с Люсей и выяснила, что с ним происходит». «А чего же мы ждем?» «Мистер Балантайн, конечно, мерзкий тип, но одно ясно, бегаем мы быстрее». Орла встала и засунула карты в карман брюк. «Если он на нас набросится, дадим деру, вот и все». Подруги накинули куртки и выбежали на площадь, но Люси уже и след простыл. Орла, хмыкнув, оглядела рынок часовщиков. «Ну и куда же нам идти?» «Мистер Балантайн снимает квартиру в жутком переулке». Джейд указала на узкий проход между магазинами Остина и Кингсли. «Ой!» — содрогнулась Орла. «Местечко не самое приятное. Да и можно ли сейчас вообще ходить по этим закоулкам?» «Если можно Люси, то и с нами ничего не случится, хотя место действительно так себе», — сказала Джейд, зашагала через площадь. Орла последовала за ней. Все четыре улочки, расходившиеся от рынка часовщиков, были такими узкими, что когда человек, идя по ним, поднимал голову, ему казалось, будто ветхие здания по обе стороны норовят опереться друг от друга. Но жуткий переулок был самым узким. Если взрослый человек пытался расставить в нем руки, ладони непременно упирались в почернявшие стены. Квартиры в этих домах сдавались через пап, воющий пёс. Девушки огляделись. В одном из окон горел огонёк, такой же слабый и дрожащий, как в качающихся фонарях над дверями. «Неужели есть люди, которые добровольно соглашаются здесь жить?» — недоуменно прошептала Орла. Кроме старого Балантайна, конечно. Пенни как-то говорила, что эти квартиры... «Пользуются у туристов большим спросом перед Хэллоуином», — ответила Джейд, озираясь. «Где поселился дед Генри?» «На одной из дверей было написано «Кошка без головы», на другой «Змея без кожи». Внезапно со стороны площади донесся шорох. Джейд потянула подругу вглубь переулка. «Скорее!» «Не хочу никому попадаться на глаза». И они побежали оглянувшись джейт увидела фигуру идущую по переулку девушки спрятались, поднявшись на первую площадку ближайшей пожарной лестницы. тот кто вошел в переулок остановился совсем рядом джейт и орла присевшие на корточки за решетчатым ограждением затаили дыхание. Им было видно как человек одетый во все черное постучал в дощатую дверь через несколько секунд она открылась и на его лицо упала полоска света. Орла сделала громкий вдох, а Джейд зажала себе рот ладонью. Они узнали пришедшего. «Добрый вечер, мистер Мабу», — произнес знакомый голос. Впустив рыцаря времени в квартиру, Люси Балантайн выглянула в переулок, посмотрела сначала направо, потом налево, и только после этого закрыла дверь. Орла встала. «Ты куда?» — испуганно спросила Джейд. «Идем скорее в ведьмино зелье». «Сообщим Питеру», — ответила подруга чуть слышно. «Иди одна. Я останусь здесь и понаблюдаю». «Уверена?» «Да. Я должна непременно увидеть Генри». «Ну тогда сиди, не высовывайся. Будь осторожна». Орла беззвучно спустилась на мостовую и зашагала прочь. Голоса, доносившиеся из квартиры, стали громче. Джейд пригнула голову и сквозь решетку с тревогой посмотрела вслед подруги. Едва Орла исчезли из виду, дверь открылась. «Передай деду, что он найдет меня в Лорнхаусе», — сказал мистер Мабу и вышел. Джет насторожилась. «Лорнхаус». «Спасибо, мистер Мабу», — ответила Люси, и точно так же, как несколько минут назад, выглянула в переулок, прежде чем закрыть дверь. Джет заспорила сама с собой. «Рискнуть и заговорить с Люси». Тот, кто так тревожится о Генри, не может быть злодеем, хотя факты и говорили обратное. Придя к этому выводу, Джейд окликнула Люси, все еще стоявшую на пороге. «Кто здесь?» — спросила та. «Я», — прошептала Джейд и встала. «Как ты тут оказалась?» «И зачем забралась наверх?» — удивилась девочка. «Я хотела узнать, как чувствует себя Генри», — ответила джет спустившись. Люси серьезно посмотрела на нее и протянула руку. «Заходи, дедушки нет, а Генри дома». Джет заколебалась. С одной стороны, она боялась столкнуться со старым Баллантайном, с другой — ужасно хотела увидеть его внука. Желание оказалось сильнее страха. Она кивнула и вошла. Перед тем, как переступить порог, Джет заметила старую металлическую табличку над дверью. Когда она прочитала надпись «Лиз без сердца», почва на секунду ушла у нее из-под ног. Ей стало холодно при воспоминании о мертвом мастере Гридлоке, лежащем посреди зала суда в лисьем обличье. «Ты идешь?» — спросила Люси. Джет кивнула, пытаясь убедить саму себя, что название апартаментов — простое совпадение. В этом переулке все названия пугающие. Изнутри квартира удивила отталкивающим интерьером, который совершенно не подходил Снобу Балантайну. Комната была в точности такой же темной и неуютной, как казалось снаружи. Прежде всего Джейд увидела камин, стена над которым почернела от сажи. Напротив располагался непокрытый скатертью деревянный стол с четырьмя разномастными стульями. На нем стояли многочисленные бутылочки и склянки, С другой стороны от двери на диване с подранной обивкой кто-то лежал. Джейд пришла в ужас, поняв, что это Генри. Он стал почти неузнаваем, так побледнело и осунулось его лицо. «Ты не спишь?» — прошептала она, подойдя ближе. «Джейд пришла», — тихо сказала Люси и поставила перед диваном стул для гостя. «Я подожду снаружи и закричу, как сова, если дедушка вернется». Джейд пришла, повторил Генри слабым голосом и чуть открыл глаза. Как ты себя чувствуешь? Пока не важно, молодой человек указал на стол, заставленный склянками. Но мистер Мабу пообещал мне новое лекарство. Будем надеяться, что оно поможет, ответила Джейд, стараясь не думать о том, кто принес лекарство. Ей не хотелось разочаровывать Генри. С другой стороны. Она очень боялась за него, поэтому осторожно прибавила. «А ты уверен, что мистеру Мабу можно доверять?» «Конечно». Больной внимательно посмотрел на Джейд. «А разве есть основания в нем сомневаться?» «Еще какие? Подробно объяснять некогда, но суд времени давно его разыскивает. Он убийца? Прячется в каком-то лорнхаусе? А ведь именно там похитители удерживали мисс Кингсли» чтобы она истолковала пророчество Семиглазого Кубка, которое они у нее украли. Поэтому, пожалуйста, перестань принимать то, что приносит мистер Мабу. Вдруг эти магические снадобья тебе навредят, как навредили Люси в прошлом году. Лучше я схожу к доктору Смит, возьму настоящее лекарство и принесу его, когда появится возможность. Или попрошу Люси потихоньку подменить им колдовское зелье, чтобы ни мистер Мабу, ни ваш дедушка ничего не заметили. «А ты хитрая, Джейд», — прошептал Генри и на секунду прикрыл глаза. «Ты ведь все для меня сделаешь, правда?» Она кивнула. «Нам очень не хватает тебя в пансионе, и я ужасно беспокоюсь». Джейд посмотрела на Генри с надеждой, но тот не отозвался. Джейд почувствовала, как ее сердце разбивается. «Мне пора идти», — «Твоему деду не понравится, что я здесь?» — произнесла Джейд еле слышно. Генри лежал с закрытыми глазами и не шевелился. Девушка встала и хотела незаметно уйти, но он поймал ее за руку. Его пальцы были как лед. «Жди меня». «В этом ты можешь не сомневаться», — улыбнулась Джейд с порога. «Все чисто», — прошептала Люси и, выпустив гостю, закрыла дверь на задвижку. Питер Полькинс пришел в «Ведьмино зелье» вскоре после Джейд. Подруги стояли, опершись о прилавок, и рассказывали Мэтту о Лорнхаусе. Питер присоединился к ним и сосредоточенно слушал. «Я как раз был в Шотландии, когда мисс Мэллоус мне позвонила. Ты совершаешь временные прыжки? Это же сейчас так опасно!» — ужаснулась Орла. Питер серьезно посмотрел на нее. «Мы — суд времени, то есть бывший суд времени — «Делаем все возможное, чтобы обезвредить сторонников Кроноса, прежде чем они снова перейдут в наступление». «Никакая опасность нас не остановит, Орла». Он перевел взгляд на мисс Мэллоус. «Так зачем вы меня вызвали?» Продавщица нагнулась над прилавком. «Мэтт настоял на том, чтобы я связалась с тобой через эту проклятую штуковину». «Телефон этот сводит меня с ума», — прошептала она и прижала руку к сердцу. Недавно он зазвонил среди ночи. Давненько я так не пугалась. Только когда я уже собиралась утопить его в своем вареве, он замолчал. «Могли бы просто нажать вот на эту кнопочку», — улыбнулся Питер. «Тогда бы он выключился». «Ну так что же случилось?» «Джейд и Орла видели мистера Мабу», — ответил Мэтт, понизив голос, «потому что в зале были посетители». Питер широко раскрыл глаза. «Да ладно» он приходил в жуткий переулок», — сказала Орла. «И угадай, кого он лечит?» Полькинс пожал плечами. Джейд тихо ответила. «Генри». Питер присвистнул. «Значит, он заодно с рыцарями времени». «Совсем не обязательно», — возразила Джейд, поймав себя на том, что отвечает слишком пылко. «Может, старый Балантайн просто хочет вылечить внука, а до убеждения лекаря ему дела нет?» «Это маловероятно, но все же возможно», — заметила мисс Мэллоус и протянула Питеру шипучий бузинный напиток, который тот выпил залпом. «Мне пора. А вы сидите здесь и не высовывайтесь, окей?» Прежде чем встать, он посмотрел на Орлу долгим взглядом. Она крепко ухватила его за руку. «Что ты задумал?» Питер поднес палец губам. «Я должен созвать остальных членов суда времени». «Очевидно, старик Балантайн знает, где находится Лорнхаус. Надо нанести ему визит». «Ну, а мистера Мабу я бы с радостью отправил на Несби. Но, увы, у нас больше нет для этого официальных полномочий. Более того, мы сами можем там оказаться, если будем действовать неосторожно». «Ну, так останься здесь!» испуганно воскликнула Орла. Мэтт кивнул. «Зачем вам в этот Лорнхаус...» «Сейчас мистер Мабу никого там не удерживает. По-моему, не стоит напрасно подвергать себя опасности». Питер покачал головой. «Когда рыцари времени похитили мисс Кингсли, они не случайно отправили ее именно туда. Там находится семиглазый кубок, и он может сообщить им тайну Третьей Стрелки. Так что выбора у нас нет». Надев куртку, Питер снова подошел к прилавку. «Зельда Брайс...» «Распорядилась арестовать всех бывших членов Суда Времени. Запугать себя мы не позволим, но и осторожность нам не повредит. Если мы не вернемся из жуткого переулка, сообщи отцу Корла. «Милостивые небеса!» — воскликнула мисс Меллоус, ухватившись за край прилавка. Джейд, вздохнув, проводила Питера взглядом. Когда молодой человек вышел из ведьминого зелья, она встала у витрины, и проследила за тем, как он перешел площадь. Перед магазином билеты и карты Кингсли Питер остановился, постучал и, вжавшись в дверную нишу, стал ждать. Вскоре хозяйка впустила его. На рынке часовщиков было удивительно тихо. Караульные охранявшие часы стояли в арке, явно скучая. Мистер Линнекер с мистером Дарви вышли из воющего пса, И, подойдя к человеку, дежурившему у кабины для временных прыжков, перебросились с ним словами. Вдруг между магазинами Кингсли и Остина мелькнула, вынурнув из темноты какая-то фигура. Сестра Генри вышла из жуткого переулка и направилась к черному лебедю. «Люси возвращается», — сказал Джет, и, подойдя к прилавку, забрала куртку. Мэтт вопросительно посмотрел на нее. «Ты куда?» Мне нужно поговорить с ней. Может, она тоже знает, где находится Лорнхаус? – сказала Джейд и вышла на рынок часовщиков. Было холодно. Дни стояли на редкость морозные, но нынешняя стужа ощущалась как-то по-особенному, заползала под кожу. Или это только казалось Джейд? Она пересекла площадь. Эллот Бейкер, как будто поджидал Люси прямо за дверью. Едва девочка успела подняться на крыльцо и позвонить, он выскочил со своим неизменным приветствием. «Добро пожаловать в «Черный лебедь», единственный в Лондоне!» «А, мисс Балантайн, что-то давно я вас не видел». Люси вошла. «Подождите!» — крикнула Джейд и проскочила в дверь, прежде чем портье успел ее закрыть. Девочка удивленно обернулась и тихо сказала. «Ах, это ты!» «Я как раз хотела поговорить с тобой. Мне нужно сообщить тебе кое-что о Генри. С глазу на глаз». Джейд оглядела вестибюль пансиона. Эллиот Бейкер подошел к камину, чтобы подложить в него полено. Больше поблизости никого не было, даже духов-защитников. «Говори. Сейчас как раз подходящий момент».